Алексей колентьев Точка тишины. Часть первая. Приход тишины. Опасайся сновидений, приходящих во время Красной Луны, ибо они есть самые верные предвестники беды. Жан-Матьё де Форре. Самым сложным оказалось сойти с крыльца – Ноги будто приросли к доскам пола веранды, которые обжигали пронизывающим до самого паха холодом. Осматриваться вокруг тоже не получалось. Каждое движение давалось с невыносимым трудом. Да и на что тут смотреть, если весь сад окутывала плотные завеса белесого тумана. Но что-то внутри гнало меня вперед, заставляя отрывать босые ступни от ледяного пола. Шаг, потом еще и еще... Туман отступал по мере того, как удалось одолеть три ступеньки, упиравшиеся в вымощенную бетонными плитами тропинку, ведущую от крыльца к калитке, в высоких воротах, обшитых стальным листом, окрашенные в темно-зеленый цвет. Сейчас они были серыми, как и все вокруг. Вообще, краски словно выцвели, мир распался на различные оттенки черного и белого, переходя в серые полутона. Сосредоточенный на шаге, я не сразу понял, что впереди появился ствол старой яблони, которая сейчас стояла совершенно ногая. Лишь кончики ветвей утопали в космах тумана, да в узловатых корнях беспокойно клубились, обрывки белесой пелены, скрывавшей все вокруг. Вдруг совершенно из ничего возникла сгорбленная фигура в черной хламиде. Произошло все незаметно. Будь то бы человек все время был тут, лишь мне не позволялось его увидеть. Он сидел на старом облезлом табурете, который я сразу узнал. Три брата этой штуки, пьяного столяра, мотались по всей даче, находя свое применение то там, то сям. Человек склонился над самым настоящим мольбертом, на котором белел холст или большой лист белой бумаги. Трудно сказать точно ибо я небольшой знаток живописи и вообще всяких искусств. Незнакомец рисовал странно, даже на взгляд такого профана, как я. Обе его руки, скрытые рукавами хламиды, судорожные молниеносно метались по белой поверхности холста, словно бы художник торопился нанести задуманное. В следующее мгновение вместо чистой поверхности была уже целая картина – с массой мелких, отлично выписанных деталей. Стремясь разглядеть изображение поближе, я сделал три очень трудных шага в том направлении. Однако незнакомец вдруг вскочил и метнулся в туман. Движение его было настолько быстрым, что напоминало мгновенное исчезновение. Только полых ламиды мелькнули, растворившись в белесых космах тумана. Мальберт с холстом опрокинулись, Картина шлёпнулась прямо мне под ноги. Теперь всё, что нарисовал незнакомец, можно разглядеть, совершенно не напрягаясь. Это был пейзаж. А точнее, пролёт Саларского моста у самого левого берега под обрывом. Место узнаваемое, поскольку именно там я и работаю последние пару месяцев. Мы разбираем и сушим шпалы, сваленные в кучу у самого берега. Гиблое местечко, нехорошее. Несколько раз там находили всплывшую кверху брюхом рыбу. Трупы утопленников тоже сносило течением именно на широкую отмель под опорой моста. А главное, все звуки словно бы уходили в никуда, обрываясь и замолкая, едва возникнув. На картине, выписанной мелкими штрихами, было всё, Куча шпал, сваленных у самой кромки берега, каждое бревно, Мелкий камешек, все кусты бурьяна, переходящие в жиденькую тополиную рощу, все было на своих местах. Я уже совсем было хотел отвернуться, как вдруг заметил напоре моста, где проходят сервисные пути для обслуживания покрытия и, собственно, всей его огромной конструкции, фигуру человека. И все бы ничего, но его силуэт был удлинен стволом автомата или снайперской винтовки. Тот художник явно поскупился на детали. Все его внимание было сосредоточено на... Не пойму, что это было. За спиной стрелка висел сгусток темноты, раскинувший тонкие щупальца над его головой. Из липкого кошмара меня выдернул влажные горячие прикосновения. Сразу пришло понимание, что этот Джек решил вмешаться в происходящее, таким деликатным образом лизнув в щеку. Я перевернулся на бок и тот же грохнулся с лавки на пол. Вязаный половик немного смягчил удар, в нос ударила смесь пыли и старого сукна. Горячий язык тут же обошел все мое лицо. Пес намекал, что глаза все-таки придется открыть. Медленно разлепив веки, Я увидел сначала темные доски потолка, потом лампу в старом матерчатом абажуре. Ткань давно выгорела, отчего золотые цветы на середневом фоне выглядели лишь намеком на свою былую, а липоватую яркость. Мгновением позже все это заслонило остроухой голова Джека, чьи карие блестящие глаза излучали непереносимую сейчас бодрость и жизнелюбие. Заставив себя сесть, Оглядываю всю комнату и понимаю, Марков все-таки добрался до второго этажа, хотя и последнее четкое воспоминание фиксировало его уронившим голову на стол и мерно храпящим. Уперевшись руками в край лавки и собрав кулак, трусливо прятавшуюся в закоулках сознание силу воли, встаю на ноги. Два следующих нетвердых шага приносят бездну неприятных ощущений, самое безобидное из которых – дикая мигрень. Найдя на разоренном столе банку с солеными огурцами, выцеживая долгим глотком остатки кислого рассола. Раф! Джек уже сидел возле входной двери, которая и так была слегка приоткрыта. Овчар требовательно стучал по полу мощным хвостом, чуть сдернув морду вверх. Он явно желал, чтобы я составил ему компанию, игнорируя плачевное состояние в которые человек сам себя вверг. Делая над собой ощутимое усилие, говорю слегка осипшим голосом. «Но и чего ты от меня хочешь, Ирод? Дверь открыта, иди гуляй!» Пес зарычал и, склонив голову на бок, продолжал барабанить хвостом, выбивая пыль из преддверного половика. «И ведь не отстанет, а если снова лягу, наверняка ухватит за штанину и стащит на пол». Пришлось вставать и, скрипя суставами, идти к двери, попутно снимая кожанку с оленьих рогов, служащих вешалкой. Помню, когда только переехал сюда из городской квартиры, откопал это развечистое недоразумение на чердаке. Выбрасывать было жалко, вот и приспособил под вешалку. Получилось знатно. Марков остальные балбесы, то наезжали по всяким поводам и просто так обожали фотографироваться на фоне вешалки, чтобы рога вроде как росли из чьей-то башки. Подкладка обняла прохладой голую кожу, принося дополнительную толику облегчения. Эту куртку я купил недавно и очень ей гордился. Хотя пошита она была из маленьких квадратиков кожи, смотрелась все равно неплохо. В талию руки поднимались свободно, не мешая замаху, Да положить чего-нибудь в просторные внутренние карманы можно без проблем, не выпирает. в кроссовки, одел их прямо так, не развязывая шнуровки. Китайский ширпотреб натужно заскрипел, но выдержал, позволяя надеть себя, но чую, что вскоре злопамятная обувка непримерно отомстит, развалившись, как ее предшественники, в самый неподходящий момент. Джек скользнул мимо, протиснувшись между моей ногой и дверным косяком. Стремительно рванувшись с веранды вниз, пес без единого звука рванул вперед, петляя между яблонями. Потом, как на шарнирах, развернулся на месте, оглядываясь назад. И, не дождавшись никакой реакции, с моей стороны помчался дальше, растворившись в тумане. Само собой, он хотел, чтобы я тоже побежал следом, но этот фокус не для похмельного факира. Избрав для себя медленный дрейф по бетонной дорожке вдоль десятка старых деревьев, я медленно приходил в сознание, отряхивая путы вчерашнего застолья. Кстати, что мы отмечали? Нет, сейчас и не вспомню. Взгляд упал на черную тушу крузака, который томился под навесом возле закрытых железных ворот. Значит, память не подвела, и Марков точно здесь. Огромный в сравнении с отечественными копейками, восьмерками и прочими ладами марковский праворукий ландкрузер казался динозавром или скорее китом среди плотвы Гриша Марков – мой одноклассник, закадычный друг с четырехлетнего возраста и по совместительству большой биржевой маклер. В Саларске, нашем родном городе, биржа «Монарх» была самой крупной торговой площадкой, уступая лишь Новосибирской. Марков никаких официальных должностей не занимал, довольствуясь малым. А вот его батя тот рулил еще и банком Империум, входившим в десятку самых крупных трясущейся от лихорадки перемен России. Однако же Гриша с детства не казался мне особо заносчивым или хитрым. Простой, где-то даже слишком простой в своих мыслях и желаниях, он никогда не давал почувствовать нам, пролетарием что мы из разных социальных слоев, так сказать. Все играли в одном дворе, где его панельный пятиэтажный многоквартирный дом смотрел в окна моей кирпичной пятиэтажки. Тут, пожалуй, стоит пояснить. Дома для всякой местной элиты были панельные. Их строила обычная гражданская шарашка, но коробки были без сюрпризов и довольно качественные в плане отделки, сантехники и прочей важной ерунды. А вот кирпичные дома строили заключенные. Их привозили в больших крытых грузовиках за крышей. Саму стройплощадку обносили забором с вышками. Строили они не быстро и не особо долго. Все как обычные работяги. Но после сдачи дома жильцам оставляли разные сюрпризы. Арматурину с наваренными вдоль нее гвоздями в сливной трубе, яйцо, мурованное в стену, От первого подарочка приходилось через пару месяцев менять трубу, а яйцо можно было искать год, мерясь с мерзким зловонием. Поэтому дома кирпичные считались не особо хорошими, селили в них народ попроще. Но это не мешало дружбе, а, как известно, вражда или симпатия, длящаяся с детских лет, это практически на всю оставшуюся жизнь. Гринни потом даже ходил в один со мной детский сад, а еще позже весьма среднюю, среди всех образовательных советскую школу. Не знаю, чем это было вызвано. Александр Александрович Марков был тогда третьим секретарем областного комитета партии и мог позволить себе устроить единственного сына, хоть в Москву. Однако же этого не сделал. Я видел Грининого отца все больше мельком. Лично мы никогда не сталкивались и только здоровались. Хотя нет. Один раз он лично расспрашивал меня о каких-то школьных делах. Но в целом ничего особенного. С Гринием мы сдружились крепко, почти все делали вместе. Так мы ездили в спорткомплекс «Динамо», где постигали все тонкости английского спортивного мордобития – бокса. Только вот Гриша ходил скорее за компанию, хотя с его массивной фигурой, хорошей реакцией и верным чутьем на соперника вполне мог бы сделать карьеру как супертяж. Идя по тропинке через сад, я снова подъявился окутавшей двор тишине. Обычно в тумане каждый звук разносится очень далеко. Молочная пелена множит его, нанося голос или иной шум в самые невероятные закоулки. Хотя, может быть, я слишком много думаю в последнее время, придавая реальности совершенно несвойственные ей особенности. Может быть, это от той пустоты, которая царит вокруг с тех пор, как страна, в которой мы родились и выросли, вдруг развалилась, рассыпалась на неравные осколки. И мы, которых готовили к определенному месту в жизни, вдруг оказались лишены этого места, а значит и львиной доли смысла существования. Так я не стал офицером. Путь к военной карьере преградил общий постулат о пацифизме новых хозяев самого большого осколка Советского Союза – России. Оказывается, у России нет врагов. Это злая совдепия, кровожадная алкала, мирового господства. Но РФ не такая страна. У нас теперь все будет иначе. Мы сменили флаг, герб и присыпали голову пеплом. Отныне мы будем во всем слушаться наших иностранных новых друзей – они-то уж точно научат, как надо жить. Они-то уж точно знают, как правильно и как лучше». Русская птица-тройка скрипнула оглоблями, свернулась с проторенной колеи на ухабистый неведомый проселок. Беспалый, вечно пьяный кучер, нахлёстывает ошалевших лошадок, правя в никому неизвестной дали. И понеслась Россия. На примере нашего шестисоттысячного Саларска Было отчетливо видно, как народ заметался, отыскивая новые места в новой капиталистической реальности. Две трети кинулись торговать, прислуживать и воровать. Оставшиеся же стали обирать первые две трети разными интересными, но древними как мир способами. Очень немногие остались на обочине всеобщего бурления. Многие из них просто были слишком старые и немощные, а некоторые по жизни слишком инертны, чтобы проявлять инициативу. Но были среди сошедших на обочину и такие, кто был настолько оглушен всем происходящим, что по инерции продолжал куда-то идти, не видя смысла дальше, чем в наступлении следующего дня. Я отношу себя именно к этой категории запутавшихся, живущих по инерции. Но подсознательно я все же ищу свой путь, новый смысл. А иначе зачем вся эта замута с эстфаком? Ведь именно в истории кроется ответ на любой вопрос о том, что ждет впереди. Еще еврейский царь Соломон говорил, что то, что было до нас, будет и после того, как мы обратимся в прах, и нет ничего нового под солнцем. Хорошо было мудрому царю, сидя на золотом троне в окружении наложниц, всяких прочих излишеств и роскоши, Рассуждать о вечном. Хлебнёт Соломон венца из усыпанного драгоценными камушками кубка, чиркнет пару строк золотым перышком по покрытой воском табличке и прыг в вечность. Только слышно гулкой эхо, и это пройдет. Легко говорить всякое, когда ты со всех сторон упакован и вообще в полном шоколаде. Но вот как быть простому смертному — коли в кармане лежит 500 тысяч инфляционных фантиков, а цена в магазинах переписывается уже к следующему утру и не в сторону уменьшения. Утешать себя древними, безусловно, мудрыми афоризмами, когда кроме даров собственного приусадебного участка и скудного дохода от подденной работы никаких богатств не предвидится? Да, кругом одни остроумные интересные вопросы и только один простой, но совершенно непечатный ответ – Ибо простой смертный тоже во всем коричневом. Но это отнюдь не шоколад. Отвитание в эмпире их снова отвлек лучший друг человека, чуть не сбивший мыслителя-самоучку, на бренную землю. Джек снова пронесся мимо, обдав меня волной ледяной росы. Темная, уже начавшая увядать под давлением ночного холодка трава, все еще росла. Может быть, как и все мы, больше по инерции, нежели от извечной тяги всего живого к теплу и свету. Ее нужно выкашивать, чтобы не путалось потом в ногах мертвыми желтыми клубками. А если выдаться сухая неделька, то и до пожара недалеко. Так что придется поработать. Чем не зарядка? Может, и остатки похмелья разойдутся быстрее. Мельком глянув на раскинувшую длинные ветви старую яблоню, ставшую частью пьяного ночного кошмара, я побрел в сарай, где лежала старая коса, оставшаяся еще от деда. Руки сами нашли брусок точильного камня. Привычно направил узкое лезвие, резкий скрежет камня металл, снова неприятно резанул слух. И снова, как в детстве, иду от одного края участка до другого, мерно отводя и опускает тусклое серое лезвие на непокорный бурьян и сорную траву. Руки ходят слева направо, Шелестит, опадая, двухнедельная темно-зеленая поросль. Голова очищается от похмельной немощи. Мышцы пронизывает приятный жар. Возвращается желание. Обычных человеческих вещей. Яичница с колбасой и крепкого чаю с мариновым вареньем. Но сначала груша. Двойка в корпус, прямой в голову. Правый крюк, нырок, блок, апперкот. Смена стойки. Снова двойка в корпус рок, левый крюк, шаг вперед и вправо. Груша, или точнее обрезок бревна, перемотанный старым матрасом, широкими полосами серебристого скотча для крепости. Зло гремит цепь, повизгивает крепежное кольцо, венчанное в потолочную балку, на которой висит вся эта хитрая конструкция. Тосклая лампочка качается в такт волнам воздуха, разгоняемых грушей, Летающий от одной стены подвала к другой. Вся злость, все непонятки последних двух месяцев, все вопросы без ответов, вколачивая безответный снаряд. Работая попеременно то в правосторонней, то влевосторонней стойках. Дед с раннего детства приучал одинаково хорошо владеть обеими руками. И в боксе, и в жизни это часто пригождалось. Даже слишком часто. Ух! Прямой в корпус, обрывая на полутакте, из-за непонятного стона за спиной. В неровном свете лампочки вижу скатившуюся с ступенек грузную тушу. «Гриня, какого хрена?» Туша поднимается, оформляется в оплывшую фигуру моего друга. Блеснули виноватые голубые глаза. «Прости, Макс, сушняк давит, зверский. Просыпаюсь, во рту помойка, тебя нету, а твоя псина носится по двору, как угорелая». Ну, зову тебя, зову, а потом слышу, как пол трясется. Думаю, спущусь и добуду рассолу. Нога, блин, соскользнула и... Ага, сначала шею свернешь ты, а потом твои бандиты меня на куски порежут. Пошли наверх, тут закатовок не держу. ревком поднимаю Маркова за пухлую потную ладонь, и мы снова оказываемся в зале на первом этаже. гриш одет настоящий адидасовский спортивный костюм. И такие же фирменные кроссовки. Тут все без дураков. Банкир, как и любой богатый человек, может себе позволить хорошие шмотки. Но мне все же немного завидно. Нет, жаба не давит. Просто хорошо понимаю, что сейчас многие вещи стали еще недоступнее, чем во времена дефицита. Раньше был дефицит товаров, а сейчас не хватает денег. Куда ни кинь, а пролетарию податься некуда. Он всегда в пролете. Из маленького погребка, вынесенного в угол комнаты, где стоит всякая кухонная утварь и разделочный стол, достают трехлитровую банку прошлогодних огурцов. Рассо кристально чистый. Огурчики маленькие, крепкие. Дед умел вертеть всякие заготовки. Особенно хорошо у него выходила разнообразная закуска, типа вот огурцов с помидорами, да еще грибы. Но грибочки это зимний деликатес. Сейчас его доставать по-любому еще рано. Чмокнула крышка, по комнате пошел, перебивая все остальное, аромат смородиного листа и укропа. С хрустом разжевав пару верхних огурчиков, я нацадил в старый граненый стакан рассола и поставил перед Марковым. «Пей, поправляй здоровье!» Гриша сгробастал стакан пухлой загорелой рукой и, морщись, осушил его одним глотком. Потом тряхнул бритой головой, отчего щеки затряслись, как у бульдога. Приложив руку к волосатой груди, стиснул толстый золотой крест на такой же массивной золотой цепи. «Уф! Хорошо-то как! Макс, спасибо тебе! Только тут и могу отдохнуть нормально. А то в городе душно совсем. Задрали эти постоянные терки по бизнесу. Жена из Парижу изводит, поди все ихнее барахло скупила». Сколько бабосов ей засылаю в неделю, на них всю эту паршивую Францию купить можно. Да и братья Малышева щемят. Ой, прости, дурака, не хочу тебя еще порожняком грузить. Я почти не слушал, чего там бубнил Марков, ибо все его разговоры постоянно крутились вокруг непонятных мне разборок с местным вором в законе Страшилой, братьями-золотопромышленниками Малышевыми, которые отжали у Маркова подряд на дорожные работы в городе, да еще его второй женой, Лизой. Но с ней все было понятно. Девушка крепко сжала челюсти на Гришином банковском счете и отпускать не собиралась. свирепо зашкварчали полоски бекона на сковороде, следом в прозрачное озерцо вытопленного жира скользнуло пять крупных яиц и колечки лука. Однако марковское нытье с утра Нужно было пресекать, поэтому я кинул обычную в наших разговорах подлянку. Но так брось все, раздай деньги бедным и живи без забот. Марков сморщился, как будто кто-то наступил банкиру на ногу. Простое открытое лицо его перекосилось. Короткая шерсть на загривке, стриженный под бобрик массивной головы стала дыбом. Но, сообразив, что я опять его приколол, гнев ушел, осталась легкая обида. «Да иди ты, советчик хренов!» «Ну тогда не ной и терпи!» На бледное лицо банкира вернулся румянец, и он с удовольствием подцепил потемневшей от времени алюминиевой вилкой шмат яичницы и, скатав его трубочкой, целиком отправил в рот. Потом тяжелым взглядом посмотрел на почти пустую бутылку «Джек Дэниелс». В импортной злодейке с наклейкой оставалось еще грамм двести. В глазах Маркова засветилось вожделение, которое тут же вступило в борьбу со здравым смыслом. Немаленькие кулаки друга то сжимались, то разжимались, и я с интересом следил, кто на сей раз возьмет верх. Вздум! Вздум! Увлекательный поединок прервал противный зумер спутниковой трубы, который валялась на лавке возле входной двери. С видимым облегчением Марков оторвал взгляд от иностранной искусительницы и, тяжело ступая, пошел за телефоном. Подняв серый прямоугольник с длинной черной антенной и тряхнув его от мусора, приставшего к мембране, Гриша гаркнул. «Внимательно! Марков!» Потом воцарилась тишина, прерываемая только сопением. Лицо банкира снова побледнело, Потом глаза его сузились, превратившись в две узкие щелки. Рука сильно сжала корпус телефона, от чего тот жалобно скрипнул. «Жди, через полчаса буду у тебя. Скажи этой шестерке, что с ним я тереть не буду. Договорись о встрече с самим». Бросив трубу обратно на лавку, Марков принялся собираться, на ходу подбирая раскиданные тут и там вещи. Вскоре он опять был одет в дорогие черные брюки. Также, не чинясь и не развязывая шнурков, нацепил лаковые остроносые туфли и одел через голову тёмно-коричневую шёлковую рубаху. Снова окинув комнату, он подошёл к печке и выудил с палати помятый малиновый двубортный пиджак с золотыми пуговицами. «Варакин звонил. Дела нарисовались, не отложишь. Ладно, Макс, я, это, позвоню». «Да уж, совсем-то заработался». «Телефон только у председателя кооператива, мне покуда не провели. Деду как ветерану все грозились, но советская власть кончилась, как и ее обещания. Но трудности Маркова особо никогда не пугали. Гриша с детства был чужд долгих раздумий и особо витиеватых комбинаций. Видя цель, решений находил всегда простое и действенное. На этот раз только упрямо дернул плечом. «А че такого?» «Заряжу вашему Пархомову, как положено. Он тебе в любое время дня и ночи с докладом прибежит». «Ну, раз так». «Честно говоря, в этот момент я думал, что банкир выдает желаемое за действительное. После окончания нашей весьма средней школы мы как-то отдалились. Наши с Гришей пути разошлись. Он подался в Институт народного хозяйства, а я, провалившись на экзаменах в универ, отправился служить в ЗБО». А точнее, Забайкальский военный округ, где оттащил положенные пару лет мотострелковой части. Ничего особо трагического или напротив смешного в моей службе не было. Страна разваливалась, армия делала это чуть медленнее. Выразилось это в прекращении учений, частых побегах и сильно ухудшившемся снабжении. Выручало подсобное хозяйство до да посылки из дома тех пацанов, чьи родители могли что-то достать. Но я по жизни человек не особо прихотливый, поэтому честно отторобанил свои два года, а потом еще две недели из-за какой-то канцелярской проволочки и вернулся в родной Саларск. В университет поступать больше не стал, ибо за пару лет из головы основательно выветрились все знания, накопленные на в школе, да на подготовительных курсах. Историю как науку я люблю до сих пор, но вот приобщиться к ее изучению так и не получилось. Подумав на досуге, подал документы на вечернее отделение исторического факультета нашего пет -института. В пользу этого решения говорило то, что большинство преподавателей были из недоступного сейчас универа. Экзамены оказались, на удивление, трудными, но каким-то чудом мне удалось пройти. И теперь я с искренним удовольствием ходил на занятия часто напрашиваясь на лекции с очниками. «Чё задумался? Ворота открой!» Действительно, как-то унесло в недалёкие дали моей двадцатилетней, короткой ещё жизни. Открыв ворота, я проводил рычащий мощным двигателем джип Маркова и снова заперевшись, медленно пошёл в сад. Ноги незаметно снова привели к яблоне, но на этот раз, чтобы стать участником сюжета прямо для передачи «В мире животных». Джек сидел у корней дерева и утробно рычал. Вздернув острую морду вверх, он что-то высматривал во все еще густой листве. Подойдя ближе, я положил руку на загривок пса и успокаивающе потрепал. «Кто там опять?» Вдруг листва на нижней ветке расступилась, оттуда выступил поджарый желтоглазый кот. Он выжидательно застыл на месте, как это умеют делать только кошки. Полушаги, словно законов гравитации, для них не существует. Кот был дымчато-серый, нашей сибирской породы. Зверь внимательно смотрел то на Джека, то на меня. Потом, не выказывая абсолютно никакого страха, кот спрыгнул вниз и, подойдя ко мне с другой стороны, потерся боком о мою ногу. Джек напрягся, я почувствовал, как перекатывается под шкурой узлы мышц, но, повинуясь давлению руки, с места не сдвинулся, продолжая рычать. Кот смотрел на моего пса с явной иронией, но также спокойно сидел рядом. Только сейчас я заметил, что у приблудного котейки на шее олеет узкая полоска ошейника. Строго глянув на Джека, я сказал, «Джек, спокойно, мы не едим кошек, мы с тобой едим нормальное мясо. Сиди смирно, я сам покажу нашему гостю дорогу домой». Пес неодобрительно посмотрел сначала на меня, потом на ускользнувшую законную добычу. Дисциплина победила. И Джек, демонстративно отбежав на три шага в сторону, улегся на кучу свежескошенной травы. Я взял кота на руки и пошел к воротам, когда услышал чей-то голос. «Пожалуйста, отпустите барсика!» Кот у меня на руках даже не шелохнулся только слегка прядал ушами, дощурился от порывов задувавшего холодного ветра. Обернувшись на голос, увидел, как к забору со стороны соседнего участка подошла девушка. «Видимо, недавно приехала, по случаю пьянки я пропустил прибытие соседей. Вам повезло, что он забрел именно ко мне. Джек кошкам равнодушен в плане охоты». Девушка подошла к самому забору достаточно близко, так что можно было внимательнее ее рассмотреть. Высокая, пожалуй, даже немного выше меня. Волосы цветом ближе к светло-русым, сейчас заплетенные в недлинную, но толстую косу, едва свешивающиеся с левого плеча. Длинная челка едва достигает аккуратного разлета бровей. Внимательные, слегка раскосые глаза – очень настораживающего серо-зеленого цвета, смотрит из-под густых черных ресниц с нетерпением. Аккуратный прямой нос и высокие скулы слегка присыпаны еле заметной горстью бледных веснушек. Шея изящная, тонкая, плечи острыми холмиками проступает сквозь ткань толстого вязаного свитера, укутывающего девушка от кончика решительного подбородка до середины бедер. Длинные ноги упакованы в бледно-синие обтягивающие джинсы, переходящие в кожаные коричневого колера макосины. «Ой, простите, я не поздоровалась. Доброе утро. Меня зовут Юля. Мы поздно приехали. Вот пока обживаемся. Максим. Очень рад. Но с Джеком вы заочно знакомы. Он пес вежливый, бескоманно никого не тронет. Не бойтесь». Овчар все это время стоял рядом, подчеркивая свой статус защитника территории, не сводил глаз с сблаженствовавшего на моих руках кота. Юля вытянула руки, приговаривая, «Иди сюда, горе мое!» Но кот лишь в глубокой иронией посмотрел на хозяйку и снова уткнулся мне в подмышку. Девушка задачно посмотрела сначала на меня, потом на питомца и сказала, уже обращаясь непосредственно ко мне, Чем это вы его накормили? Барсик не любит чужих. Он... Барсик, ты предатель. Кот подчеркнуто-вальяжно приподнялся, обнюхал и лизнул мой три дня небритый подбородок и словно каплер ртути перетек за забор одним длинным движением, растворившись на сопредельной территории. Джек удовлетворенно гавкнул и наконец-то уселся на пятую точку, победно переводя глаза с меня на соседку. Юля некоторое время смотрела вслед своенравному питомцу, но, вспомнив, что приличие требует как-то закруглить беседу, снова повернулась ко мне. Странно он себя ведет. Раньше ничего подобного не помню. Барсик у меня домосед, а тут сорвался и сразу пропал. Я уже час по округе хожу, а он на соседнем участке притаился. Лес рядом, там диких кошек полно. Дачники прикормят, потом бросают. Кот почуял и рванул. Но у меня с той стороны забор трехметровый, деревьев с этой стороны нет. Он перелезть не смог и вот в саду спрятался. Вам? Макс, давай на «ты» и безусловностей, хорошо? А то, когда ко мне обращаются, как к моей маме, я чувствую себя жутко старой. Юля забавно наморщила нос, от отчего выражение лица ее сменилось с озабоченного на смущенное. Надо сказать, что и меня подобные реверансы напрягали, поэтому я с облегчением согласился. Без проблем. Участок у меня уникальный в плане расположения. Соседи есть только слева. По правому краю, сзади и перед домом уже начинается лесопосадка. С одной стороны это вроде как минус, поскольку всякое варьё лезет именно в стоящие по краю дома. Но опять же раздача – это место отдыха, то лес страхует меня от излишка соседей и посторонних глаз. «А ты здесь постоянно живешь?» Теперь пошел дежурный разговор двух случайно оказавшихся вместе людей, которые не разругались первые минуты знакомства и вроде как даже приглянулись друг к другу. Скрывать особо нечего, поэтому я ответил прямо. «Пока не знаю, но в город возвращаться желаний нет. Поживу тут, а там видно будет». Девушка кивнула, но больше в такт каким-то своим мыслям, нежели сказанным словам. Она словно было собиралась что-то сказать, как за моей спиной раздался гулкий стук ворота. Так барабанить мог только Леонидович, председатель нашего дачного кооператива. Грохот складывался в первые такты интернациональной кричалки болельщиков типа «Тра-та-та-та-та». Поэтому многообещающий разговор с девушкой пришлось быстро закруглить дабы вернуться к низменной прозе жизни. Полное имя председателя было семён Леонидович Сивков. Мужик он был неплохой, если не сталкиваться с ним постоянно. Вечно он косил под эдакого пролетария и большую часть года ходил в растопленных хромовых сапогах, засаленных стеганных полосатых штанах и выцветшем ватнике. А как приходила пора, то их сменяли ременные коричневые сандалии, на полосатые носки, темно-коричневые брюки и протертый на локтях пиджак. Также костюм дополняла и желто-белая рубашка с милицейским форменным галстуком на резинке. Сейчас, по случаю осеннего времени, был первый вариант экипировки, дополненный мятой фетровой шляпой и окурком примы, торчавшим из ершистой недельной щетины, покрывавшей всю нижнюю часть лица председателя. Прокурином дребезжащим голосом он проскрипел. «Григорий Александрович звонил. Тебе передать велел. То завтра у вас какое-то мероприятие. Так он напоминает, вроде как». Леонидыч, как немногие из окружающих, быстро вписался в новую жизнь, принял ее закон и особо не страдал. При советской власти он тоже занимался разного рода мелкими аферами, но без фанатизма, поэтому и остался на свободе. Они с моим революционным дедом даже дружили. Иногда я заставал их обоих, сидящими на нашей веранде за распитием дедовской фирменной рябиновой настойки. Председатель крайне уважал любую власть и тех, кто ее представляет. Вот и сейчас он как-то сразу принял гриню с его отцом как представителя этой новой власти, и все стало на свои места. Он снова при деле и снова обласкан. Осуждал ли я его? Пожалуй, нет. В оцарившемся вакууме каждый выживал как мог, а основа выживания – это более-менее ясный рассудок. Спасибо, дед семён Вылетело из головы. Хорошо, что он позвонил. Председатель покивал и, не затворив калитки, пошел обратно, слегка загребая палую листву тяжелыми сапогами. Часы на руке ожили, заиграли марш американской конфедерации «Диксилент». Этот механизм умел отмечать каждый час коротким писком и будить меня в определенное время одной из своих шестнадцати мелодий. Не скрою, часы, носившие гордую марку «Монтана», были предметом моей тайной гордости, ибо были куплены с первой зарплаты. Да, отечественный полет – или недосягаемые дефицитные командирские, были лучше. В них не попадет вода, разбить много труднее, да и батарейки не нужны. Но Монтана являлась последним писком моды среди моих знакомых, поэтому гордился я ими совершенно обоснованно. Черные цифры на узком дисплее сложились в роковое сочетание. 8.35. Пора было одеваться полностью и спешить к остановке, дабы не пропустить редко ходивший автобус. В отличие от совсем недавнего времени, автобус в эти утренние часы был практически пуст. Еще пару лет назад люди в полдевятого утра набились бы в скрипучей желтой икарус гармошку так плотно, что даже вздохнуть без видимого усилия не получалось. Однако сейчас, когда границы между рабочим днем и выходным исчезла, угадать час пик практически невозможно. Люди шли и ехали на работу, только когда эта самая работа вообще была, и за нее платили деньги. Пока все не передадут за проезд, автобус никуда не поедет. Вся махина автобуса вздрогнула, резина подвижного рукава, соединявшего две половины салона, протяжно заскрипела, и машина встала прямо посреди леса. С шипением открылась передняя дверь, и вскоре в салон вошел водила. Это был мужик средних лет, одетый с обычной опрятностью рабочего человека. Байковая рубаха в крупную клетку, заправлено встиранные коротковатые джинсы, сине-зеленая китайская мастерка от спортивного костюма и кожаные ботинки на толстой подошве. Все было чистое, но основательно потертое. Обычное простое лицо, крупные руки, а на правой кисти между большим и указательным пальцами Размытая армейская татуировка. «Вам чё? Двадцати рублей жалко стало? Имейте совесть, я ж на свои вас вожу!» Он пошёл вдоль кресел, проверяя спешно предъявляемые слабо ворчавшими пассажирами обрывки бумаги с красным узором и какими-то номерами. Я тоже показал свой, и пахнущий смесью масел, бензина, табака и дешёвого деколона водитель пошёл дальше. Система взимания оплаты за проезд была еще советская. Все передавали деньги тому из пассажиров, что стоял или сидел ближе к окошку водителя. Этот кто-то считал деньги и отрывал нужное количество от рулона, висевшего тут же, возле окна. Когда людей немного, сумма практически всегда доходила до окошка в целости и совпадала с количеством подателей. Если набивалась толпа, то добрая треть ехала бесплатно, а еще человека 3-4 становились богаче рублей на сто. Сумма смешная, ибо каждый из России, у кого работа была и оплачивалась более-менее регулярно, исчисляет зарплату в миллионах. «И че ты мне показываешь, дебилоид? Я че, трамвайный билет от своего не отлечу? А ну выходи!» На шум оглянулся только я один, остальные смотрели куда угодно, только не на пиццентр скандала. Это опять была примета нового времени. Страх за свою жизнь и благополучие вдруг стали важнее душевного комфорта. Если рядом драка, скандал, то лучше отвернуться или пройти мимо. Но я никого не осуждаю, время такое. «Ну и чего ты мне сделаешь, баран? Иди в свою будку и заводи тарантас». Парней было трое, все примерно одного роста, схожей комплекции и одеты, как в униформу, в сине-красные спортивные костюмы. Говорил сводилой тот из троицы, чью голову, словно отличительный знак атамана, венчала серая фуражка Сталинка. Так ее прозвали из-за сходства покроя с головными уборами советской чиновной элиты 30-х годов. Сталин, насколько я знаю, такого позорища никогда не надевал. «Или платите, или уматывайте». Не знаю, как это вышло, но в руках водил и вдруг оказался маленький, почти игрушечный револьвер. Такие продают на керовской барахолке, примерно по пять лимонов за штуку. Калибр маленький – 5,6 мм, барабан на 7 патронов. Достать такие в городе, где есть крупный центр ДСААФ, тем более, когда всё разваливается – Это проще простого. Убить из такого сложно, однако чего не бывает, если сильно этого хочешь или тебе не везет. И ты стрельнешь, баран? А кишка? Выстрел получился глухим, но по ушам ударило довольно ощутимо. Кепка слетела с головы говорливого задиры и упала на рыжевато-серый от пыли пол. Все трое без билетников неосознанно вжались в перила задней стенки салона. Все трое оценили меткость шофера и поняли, чем грозит дальнейшее продолжение перебранки. Рука одного из парней непроизвольно опустилась в глубокий карман широких штанов, но атаман вовремя остановил приятеля. Водила нажал какой-то рычаг в коробе над раздвижной дверью, и та с натужным свистом ушла в сторону. Оказавшись на обочине, отраскисшей от недавних дождей грунтовой дороги, Парни пошли по еле видной тропинке и быстро скрылись в лесу. Водила убрал револьвер в небольшую сумку на поясе. Руки у него слегка подрагивали, но почему-то у меня не было сомнения в том, что, обернись, дело совсем уж круто, он пустил бы мелкашку в ход. Дорога от садоводства до города занимала минут сорок при благоприятных обстоятельствах, но из-за инцидента в начале пути Водила гнал значительно быстрее, и на своей остановке я вышел спустя полчаса от силы. Утренняя промозглость уже отступила, но солнце так и не выглянуло из-под низких серых облаков. Я привычно спустился по откосу вниз, тормозя подошвами о пыльную землю. Вскоре шум дороги остался где-то выше, уступив пронзительным звукам пилорамы, гудкам отходящих от причал барж, дружённых лесом, и гравием. Показав вахтёру пропуск, именовав два длинных склада, выстроенных из почерневших от времени досок, я оказался в гулком цеху, где из всей общей площади использовалась только раздевалка с двумя рядами обшаршпанных кабинок и душевая. Станки полгода как вывезли и продали на металлолом. Работа у меня самая, что на есть льготная по нынешним временам. Те шпалы, что мельком фигурировали в ночном кошмаре, это есть основное сырье, мой основной хлеб. Вернее, не только мой. главный в нашей фирме по всевозможной утилизации является Игорь Игоревич Клепов. Человек маленький с виду, но с огромными связями среди капитанов речных судов и начальство местного филиала судоремонтного завода. От самого завода уже практически ничего не осталось. Корабли и баржи ремонтировались ниже по течению, уже в соседней области. В Саларске остался только грузовой терминал и десяток разнокалиберных складов, переоборудованных из бывших заводских цехов. Сейчас тут продавали лес, разные пиломатериалы и само собой уголь всю территорию терминала окутывал густой острый запах древесины всех видов, лежал их опилок с ноткой ржавой стали, угольной пыли и машинных выхлопных газов. Добавьте к этому сырой речной ветер и получите непередаваемый аромат того места, где я трудился вот уже месяц с небольшим. Так вот моя работа заключалась в сортировке шпал на гнилье и умеренное гнилье. Последний сорт мы увязываем в брикеты по 6 штук и поднимаем на лебедке вверх. Там разложен тлеющий углями костер, над которым на бетонных подпорках лежат нахлёст два стальных листа. Шпалы помещают на них по 6 штук в ряд и сушат. Отчего остальные запахи окружающего мира совершенно теряются? Горячая сталь, тлеющие дерево, угольно чадящий дым. Двое человек, одним из которых часто бываю и я сам, ворочают бревна сбоку на бок стальными баграми. К обеду приезжает диковиный праворукий японский грузовичок и все, что нам удается насушить, увозит в неизвестном, совершенно безразличном мне направлении. Работа простая, но требующая постоянного мышечного напряжения. Как раз то, что надо для поддержания неплохой физической формы. Все эти мысли пролетели в голове за то время, что понадобилось на передевание, в рыжие от постоянной стирки брезентовой штаны и куртку. Я уже принялся к нелюбимому с армейских времен процессу намотки портянок, когда на пороге раздевалки появился запыхавшийся слесарь Михеев. Он совмещал работу в нашей артели с нечастым обслуживанием администрации терминала. Но поскольку дел там было не особо много, Михеев подрабатывал у нас, а также сторожем и кем-то еще. «Максим!» Там у нас твоего олигарха пристрелили. В Саларске, как и во всех более-менее населенных городах новой и совершенно независимой России, шла криминальная война. Та часть граждан, что не желала нищей долгой жизни, но со спокойной совестью выбирала яркую, но часто очень короткую стезю киллера или рэкотира. Появились еще брокеры, банкиры и олигархи. Но большая их часть тоже жила не особенно долго. Оставив за скобками легкое волнение за Гриню, я одел обношенные кирзовые сапоги и спросил, «Гриню застрелили?» Михеев аж приплясывал на месте от нетерпения. На лице его светилась радостная улыбка, ибо по новомодной традиции он априори ненавидел всех, кого его кумир, лидер новокоммунистов Геннадий Зюганов, прозванный в народе Папа Зю, называл «компрадорской властью» как и большинство людей старшего поколения. Михеев твердо верил всему, что говорили на митингах, проходивших каждую субботу у Дворца Спорта. Но в данном случае он пытался совладать с радостью, хотя именно Марков часто выплачивал сторожам небольшие ежемесячные премии, иногда подкидывал продуктовые пайки. Гри владел тремя баржами через какие-то хитрые схемы и подставных лиц. Он с полчаса, как приехал, Только из джипа своего вылез, и вдруг – бах-тарабах! Он сразу брык на землю, и дух вон. грени приехал в терминал, но вроде бы как собирался на какую-то встречу, а подобные мероприятия проводились исключительно в центральном ресторане «Фридрихсберг». Впрочем, жизни бывает всякое. Ментов-то вызвали? Да какой там? Телефон в конторе отключили за неуплату еще вчера. Обещали, что к вечеру наладят, но... Я поднялся с лавки и, отстранив слесаря, вышел на крыльцо. Звуки вокруг стали как будто значительно тише. Если Михеев не ошибся, то нужно хоть глаза другу закрыть. «Где труп?» «На берегу, возле крематорки вашей. Он там, и машина его тоже». «Но пойдем поглядим. Ментов так и так вызывать надо. Ты бы сказал нашему клепе, пусть звякнет сотово, а вось не разорится». Тело действительно лежало ничком, раскинув большие руки в стороны, от головы расползалось по земле темное остро пахнущее пятно. Рядом с распахнутой дверцей застыл черной глыбой марковский джип, еще сегодня выехавший из моих ворот с целым и невредимым хозяином. Всего трех шагов до развалившегося крыльца дровяного склада покойник не дошел. В этот шапкий сарай мы определяли шпалы, которые скапливались в отсутствие волшебного грузовичка, превращавшего подпаленное дерево в реальные деньги. Экка его приложила. Подошел еще один участник нашего маленького коллектива, Федор Фадеевич Прошкин. Личность темная, без паспорта и определенного места жительства, Прошкин, однако же, на работе оставался умеренно трезв. Вот и сейчас легкий перегар и резкий табачный дым окутывали его неказистую фигуру, словно экзотический парфюм. Мы обменялись рукопожатиями, для чего пришлось снять перчатку. Ладонь сослуживца была крепкой и шершавой, как те деревяшки, что он контовал с утра до вечера. Я привычно натянул перчатку и, присев возле тела на корточки перевернул окровавленную голову влево, чтобы была видна рана, поинтересовался у пристально следившего за моими действиями Прошкина. Давно он так лежит? Прикурив от затухающего окурка новую сигарету и глубоко затянувшись, Фадеич зачем-то глянул на тусклый клубок еле видневшегося в облаках солнца, ответил неопределенно. «Минут двадцать, может, чуть более. Ты бы покойника-то не трогал, Максим. Лягавые скоро набегут, потом не отмажешься». Это при тоталитаризме так было, Петр Фадеевич. Сейчас менты просто вызовут труповозку и поедут по своим делам. В демократическом обществе каждый волен помирать, как хочет. Расследовать его смерть – это нарушение прав человека. Прошкин согласно покивал и тут же присел на скрипнувшее крыльцо, а потом заметил. «Весело живем. Твоя правда, студент». «И ладно бы я слукавил» но практически так оно и было. Саларские органы правопорядка свели всю свою работу к собиранию гильз, оформлению трупов и пространным интервью местным журналистам. Они бодро описывали, кто, как и из какого оружия лишил жизни, но таинственно умалчивали о том, чего ему за это будет. И старинное прозвище «Мусор» вдруг обрело пугающую актуальность. Они действительно только прибирали за новыми хозяевами страны, Такова их неприглядная роль. Нет, само собой, были еще непонятные парни с оружием наголо да в камуфляже и при черных масках-душегубках. Они лихо врывались в присутственные места разной степени паршивости, били бандитам морды, отбирали разные опасные железки, а потом вежливый сотрудник прокуратуры бандитов отпускал, оружие возвращал и дико извинялся за недоразумение. Понятно, что в таких условиях все нормальные неравнодушные люди в большинстве своем уходили со службы. Оставались лишь те, кого все устраивало, либо просто было на все плевать. Именно поэтому я, не торопясь, принялся осматривать тело, почти сразу облегченно вздохнув. Это не Марков. Фадеич с легким интересом глянул из-под прикрытых век и, длинно сплюнув в сторону, прокомментировал новость. «Да ну!» «Значит, подфартирала банкиру. И чего теперь?» Я встал и, отойдя на пару шагов назад, оглянулся назад. Там в легкой дымке виднелась опора моста, слышался гул машин. Стреляли явно оттуда, с высокой точки. Первая пуля вошла прямо в сердце, от чего тело чуть развернулось в сторону. Второй выстрел был явно контрольным, но жертва была крупной, успев сделать еще полшага и вторая пуля лишь чиркнула над левым ухом, содрав приличный лоскут кожи. Отсюда кровища, приведшая к путанице с опознанием. Значит, скоро тут будет очень людно. Несостоявшийся покойник заявится, а менты будут изображать усердную работу. Будет все то же самое, что и обычно, Фадеич, но более многолюдно. Можем попасть в новости – Клепас сэкономит на рекламе. Он-то поди только бегущую строку проплатил, а тут целый сюжет, да в лучшее время. Тело, остывающее сейчас и безразличное к происходящему, раньше было водителем Маркова. Убийца, видимо, обладал неполной информацией и плохой оптикой. Гриня отдал водителю малиновый пиджак, шитый хоть и на заказ, но в те времена, когда мой друг был немного более в теле. С тех пор, как он переоборудовал часть подвала в здании биржи под качалку, Гринни снова стал приходить в форму и ощутимо схуднул. Так что пиджак, широченные черные брюки, остроносые туфли, стрижка-полубокс и общие солидные комплице сыграли с водителем злую шутку. но ну, а Маркову, безусловно, сильно повезло. Не Неужто самого Маркова? Это вбросил свои пять копеек наш босс Клепов. Сжимая в одной руке трубку сотого телефона, другой Игорь Юрьевич аккуратно двумя пальцами зажал мягкую черную шляпу. Он любил одеваться во все дорогое, чтобы новым клиентам в глаза бросался именно его достаток. И правда, выглядел он весьма импозантно. Темно-синий костюм «тройка», изящные золотые часы с вычурным плетеным браслетом, очки в тонкой позолоченной оправе. Но все портил малый рост – Почти круглая фигура и солидная плешь во всю голову. Волосы, казалось, устали и съехали на узкую полоску над ушами и затылок, где свисали на воротник дорогой белой рубашки. «Нет, Игорь Игоревич, это его водитель». На лице Клепова отразилось видимое облегчение. Он остановился и с опаской начал разглядывать труп. Причем делал это украдкой, словно смерть от пули вдруг стала заразной болезнью передающийся в приглядку. С видимым усилием, сохраняя спокойствие, он спросил. Милицию вызвали? Я напомнил про отключенный за долги телефон, но босс даже ухом не повел, дабы набрать нехитрый номер. Автомат за территорией. Он-то вроде работает. Я только кивнул. Хотя точно знал, что еще позавчера кто-то в дребезге разбил трубку. У единственного на полкилометра телефон автомата. Но рядом был коммерческий ларек, а мне жутко захотелось пить. Не знаю, но могу сходить. Взгляд, который бросил на меня Клёпа, выразил крайнюю степень признательности и облегчения. Он махнул пухлой рукой куда-то в сторону и выдохнул. Да-да, Максим, сходи, а то время уже полдесятого. Я снова зашел в раздевалку, взял денег и обычным шагом направился к проходной. За воротами свернул налево и вскоре оказался перед черным коробом продуктового ларька. Сваренная из листовой стали с массивной ставней, поднятой сейчас вверх, ларек больше напоминал пулеметный дот. Замотным стеклом едва угадывались пестрые упаковки с чипсами, печеньем, завлекательными шоколадными батончиками Сникерс. Были тут сигареты, пиво, презервативы и в самом углу стояли банки с Пепси и Кока-Колой. Не зная, но еще с советских времен Пепси ассоциировалась у меня с каникулами, причем большими, на море. В те далекие времена пепси можно было купить только там. Говорят, потому что когда-то американцы построили там единственный завод по производству этой шипучки. Сам не видел, но факт на лицо, Этот вредный со всех сторон напиток пивать доводилось именно на юге. Поэтому я твердо решил взять пару банок, выпить одну сразу тут, а вторую притопить на берегу, где течет самая холодная вода. И уже вечером по дороге к остановке выпить ее не спеша. И да, знаю, что вся эта импортная газировка – дрянь и вредятина. Но вот человек так устроен, что только полезное и безвредное он начинает потреблять только в определенном возрасте. А я молод, 21 год пока позволяет делать ошибки, за которые будешь расплачиваться после 40 Две триста пятьдесят. Проза жизни опять вклинилась в высокие рассуждения студента-недоучки. Только сейчас я заметил, что продавщица Нина переклеивала ценники на образцах в витрине. Доллар опять подорожал. Мы с Ниной были шапочно знакомы, поскольку я как-то раз проводил ее до остановки. Тогда фонари, горевшие через одного, погасли, и по осеннему сумеречный вечер быстро превратился в темную ночь, Я чего-то покупал и заметил, что продавщица нервничает. Разговорились, и выяснилось весьма печальное обстоятельство. Сожитель, или как она его называла, друг, не пришел, а одной пилить до остановки боязно. В тот вечер я никуда не торопился, и, скоротав еще пару часов до закрытия, проводил Нину до автобуса. Не скажу, что случилось это от большой симпатии, хотя она всего года на три старше меня. Да и внешне девушка не дурна. Невысокая, но пропорционально сложена, пусть и без излишеств в нужных местах. Минусы. Тонна косметики на лице и тотальная пустота в голове. Хотя в некоторых случаях это скорее достоинство. Был еще один нюанс, но, по-моему, не слишком важный. Лицо девушки пересекал кривой шрам через всю правую щеку до середины подбородка и правый глаз слегка косил, но все это ни Нину не портило. Как я уже сказал, она отличалась поразительной прямотой и честностью, что для девушек и продавщиц большая редкость. Было в ней какое-то внутреннее баяние, которое, если и не заставило увечья исчезнуть, то делало их незаметными. Да задрало меня каждый день ценники перерисовывать. Он бы хоть повышался или падал на старую цифру, то... Да, проблема. Ладно, Нин, тогда я одну банку возьму. Руку мне обжег холодом скользкий синий бок жестянки. Это было приятно, обычно газировка чуть теплая, от чего теряется половина кайфа от первого глотка. Держи холодненькую, знала, что придешь. Спасибо, Нин, удачной тебе торговли. В нос ударило щекоткой. Жизнь снова стала чуть приятнее в ощущении. Цедя дорогущий напиток маленькими глотками, я для очистки совести дошел до автомата немного погипнотизировал разбитую трубку, свешивающуюся к земле на металлическом проводе, и отправился в обратный путь. На площадке, где все случилось, народу существенно прибавилось. Въезд загораживал еще один джип, но уже совершенно белый, а точнее светослоновой кости. Возле трупа уже стоял сам Гриня, и еще человек пять под стать ему ростом. Они, особо не скрываясь, держали в руках короткие автоматы. Один все время говорил по мобильной радиостанции, от которой из массивного кулака выглядывала только гибкая антенна. Было похоже, что мужик поймал какого-то мелкого зверька и сквозь кулак о чем-то с ним разговаривал. Ничего этих богатеев не берет. Это подошел сзади слесарь Михеев. От последователя учения ЗЮ ощутимо пахло свежим перегаром и печеным луком. Я слышал, что 100 долларов на грудном кармане отгоняют современные коммунистические заклинания. Задумайся, Михеев, комфорт так близко. Оставив слесаря в крайне задачном состоянии, я протиснулся мимо машины и тут же мне в живот уперся автоматный ствол. Это был еще один охранник Маркова, которого заслонял огромный кузов, поэтому он и остался незамеченным. Э, ты куда прешь, серость? Сказал он это громко, так что привлек внимание Маркова, о чем-то говорившего с Клепой. Оба бизнесмена повернулись в мою сторону, причем мой босс вроде бы как невзначай постарался спрятаться за широкий марковский силуэт. Гриня меня узнал, и через мгновение я уже был рядом, отстранив недоумевавшего охранника в сторону. «Макс! Нифига себе утро началось! Я на встрече был, а Ромку с машиной сюда отправил чтобы он кое с кем тут встретился, а тут... Мы прошли к воротам склада, где кроме Клёпова до телохранителей уже никого не было. Работы, как я понимаю, сегодня уже не будет, денег тоже, и это крайне скверно. Тем временем, словно читая мои мысли, Марков предложил. «Макс, помоги разобраться, что к чему. моих халдеи мало в таких делах смыслят, а менты сейчас, сам понимаешь, только вид имеют». Просьба меня озадачила буквально со ступора. Нет, помочь единственному другу — это одно, но влезать в разборки с настоящей мокрухой? Гриш, ты меня с кем-то перепутал. Я твой друг, но не следователь. Сам посуди. Чего я тут могу? А кто мне в шестом классе дипломат нашел? Менты как раз не нашли, а ты? И потом, ты пойми, Макс, ты единственный, кому я могу верить, потому что ты не за бабки, потому что ты один настоящий. Когда единственный настоящий друг смотрит на тебя, как затравленный зверь, ему нельзя отказывать, о чем бы он ни просил, это неправильно. А в упомянутой истории все было предельно просто. Старшекласснику понравился кожаный гринен портфель, типа дипломат. Красивый был, черный, с блестящими хромированными застежками и кодовым замком. Всего-то и нужно было дождаться, пока вор попытается им похвастаться». Он и пришел с ним на следующий день с царапинами на замках и свежей леповатой наклейкой на верхней крышке. Парень не умел врать. Он сказал, что дипломат старый и достался ему от отца. А Гринин чемодан был недавно привезен из московского валютного магазина и, само собой, был навехонький. При очень ставке с родителями вора тот поплыл, ибо его папаша слыхом не слыхивал ни про какой дипломат, тем более сам не носил такого. Короче, история банальная. Но Гринни с тех пор почему-то решил, что розыск — это мое хобби. И постоянно в школе и после донимался с розыском всякого. «Брат, это же убийство!» «Ты как-то разделяй поиски всякой мелочи и киллера!» На лице друга отразилась крайняя степень тревоги. Он схватил мою руку и просительно заглянул в глаза. «Макс, это меня заказали. Неужели ты не видишь? Чудом спасся!» второй раз может не прокатить. Помоги, очень тебя прошу, а? Менты действительно особо разбираться не будут. Может, Гриня или его отец смогут найти какого-нибудь отставника из старых ментов, но это не быстро. Само собой, я не профессионал, но вряд ли смогу навредить, может, и вправду чем помогу. Ладно, но сейчас убери своих амбалов, а через полчаса вызови ментов. Я пока схожу, проверю кое-что». «Ментов дождись, но ко мне не подходи. Вечером приезжай на дачу, потолкуем. И если можно, боссу нашему скажи, чтобы он нам хотя ванс выдал, а то работа встала». Напряжение оставило Маркова, лицо расслабилось, жесты стали более свободными. Он кивнул, мы обменялись рукопожатиями, и я пошел к лестнице, ведущей вниз, под обрыв. Ступени натужно скрипели, перила шатались, поэтому я старался вообще за них не держаться. Мимолетно посетила мысль, что зимой опять придется подниматься и спускаться на лебедки, дабы не убиться насмерть с почти 15-метровой высоты. Добравшись до берега, сплюнул тягучую горькую слюну. Трупы — это не тот вид пейзажа, который хочется разглядывать в подробностях каждый день. Есть более приятные объекты, к примеру, новая соседка. и Их-с! В какой-то момент свет померк и неведомая сила бросила меня навзничь. Это случилось одновременно с резким, визгливым звуком, который прозвучал неожиданно глухо. Мгновением позже все снова стало как обычно. Холодный сырой ветер, мокрая галька, запах сухой травы, покрывавшей весь откос, до самой опоры моста. Вокруг не следа неведомой силы, сбившей меня с ног, все как обычно, только тишина сгустилась еще больше, и стало похоже, что закладывает уши. Я инстинктивно сглотнул, но с досадой вспомнил, что тут всегда так. Может, аномалии с перепадами давления, хотя по большому счету мне это все равно. Дойдя до опоры моста, по мосткам перебрался к подошве мостовой опоры. Река привычно мелела к осени, поэтому перейти к узкой лестнице, ведущей наверх, можно было даже не снимая обуви. Вода едва-едва достигала щиколоток, приятно холодила ступни. Но во всем приятном есть мерзкая подлянка. В правый сапог сквозь рассохшийся шов стала сочиться влага. Пришлось ускорить шаг, чтобы не промокнуть окончательно. Выбравшись на довольно сухую сейчас площадку под опорой, стал осматривать лестницу и все вокруг нее. Если стрелок действительно был здесь, то, вероятно, кроме пары окурков и комков засохшей грязи, я больше ничего не найду. Черт, до сих пор удивляюсь, как этот богатей смог меня развести на такое. Всем известно, что простому человеку в подобные дела соваться не стоит. Гадалки не ходи, пришьют, а труп сожгут вместе с домом. След обнаружился с противоположной от берега стороны опоры. Некто приехал на лодке и привязывал ее к выступавшему из воды куску арматуры. Низ загнутого штыря был в и на носной грязи, а сверху все было снято, отчего темное железо матово поблескивало в скупых лучах солнца. На лестнице тоже нашлись следы и две бледно-зеленых травинки. Ни на берегу, ни выше травы уже не было. Только высокий кустарник, окончательно порыжевший еще в середине июля, лето выдалось холодное. Человек привязал лодку и поднялся наверх, а потом отстрелялся и свалил. Так получилось. Но осмотреть площадку все же надо, чтобы с чистой совестью отчитаться перед Марковым и забыть про этот случай. Он подтянет каких-нибудь спецов из отцовской конторы, там отставные конторские, есть опытные бывшие менты, Вот пусть они и крутятся. Так я думал, пока лес по скрипучей и шаткой лестнице на опору моста. Однако легкой жизни не получилось. Но кто бы мог подумать? Тело лежало ничком, привалившись к круглой стене. Покойник был одет в брезентовый линялый плащ-палатку, теплые дорогие брюки в камуфляжной расцветки, а на ногах имел добротные резиновые сапоги-болотники с высокими голенищами, сейчас закатанными вниз до колен. Оружие лежало тут же. Я сразу узнал армейский АК-74М или весло, как я такой называю, оснащенный оптическим прицелом. Рот снова наполнился вязкой слюной, пришлось отвернуться и сплюнуть вниз. От всех этих событий прошиб холодный пот. Рука сама потянулась снять теплую вязаную шапку. Свежий ветер приятно обдувал, дурнота сразу отступила. Пару раз глубоко вздохнув, я осмотрелся вокруг. Убийца сидел тут с вечера. Рядом с телом валялся опрокинутый длинный металлический термос, матово белел полиэтиленовый кулек с бутербродами. Подняв термос и отвинтив плотно закрученную крышку, понюхал и сморщился. Кофе с коньяком на две трети пустой. Рядом с телом кулек с окурками и двумя смятыми пачками сигарет «Космос». Но чужих окурков нет – Других следов тоже. Тогда почему лодки нет? Странно. Третий сюрприз поджидал, когда я перевернул тяжелое, уже начинавшее коченеть тело. Лицо трупа было багрово-синюшного оттенка, голова тут же откинулась назад. Правая рука странно вывернулась наружу. Кисти рук и участок шеи, видневшего над низко подвернутым воротником толстого свитера, тоже были неестественно синюшного оттенка. Рука и шея сломаны, может быть, даже одновременно. Почерневшие от кровоизлияния глаза выкочены, рот полуоткрыт, язык наружу. Преодолевая дурноту, я обшарил карманы трупа. Ничего, кроме пары травайных талонов, крошек табака, початой пачки жевательной резинки и дешевой пластиковой зажигалки. Похоже, кто-то грохнул мужика сразу после выстрела, потом сел в лодку и уехал. Эта мысль сразу пронеслась у меня в голове. Но дело нужно довести до конца. Взяв автомат, оттянул рычаг затвора. Патрон со звоном выскочил и упал на пол. Не задумываясь, я подобрал его и сунул в карман спецовки. При беглом осмотре ничего особенного. Ствол не новый, ухоженный. Фурнитуру цевья недавно меняли. Прицел? Вот точно недавно со склада. В пазах креплений и под уплотнителем трубки были видны плохо удаленные следы консервирующей смазки. Инструмент получился без затей, но для подставленной задачи вполне себе ничего. Я вскинул автомат к плечу, посмотрел в оптику. Площадка перед конторой видна как на ладони, хотя недостаточно, чтобы точно разглядеть лица. Тут ничего удивительного. Прицел имел фиксированную кратность, приближая расстояние только в четыре раза, судя по рискам. До распростертого на земле тела шофера не более 150 метров. Плюс стреляем сверху вниз, ветер тут всегда в спину. Идеальная позиция для точной стрельбы. Опустив автомат и поставив его на прежнее место, я как мог быстро спустился вниз и, перейдя на берег, уже неторопливо пошел к трухлявой деревянной лестнице. И, как оказалось, успел вовремя. На площадку въехал милицейский луноход и белый обшарпанный «Рафик» — микроавтобус, которым обычно катаются работники прокуратуры. Чуть в стороне остановилась скорая помощь, медики вышли, но к месту преступления не торопились. Марков увидел, что я выбрался из-под обрыва, тот же подошел ко мне и, отведя в сторону, спросил. «Ну, чего там?» В глазах друга я видел только тревогу и ни капли страха. В Грине всегда был не робкого десятка, А нынешняя беспокойная жизнь, видимо, только придала банкиру куража. И именно поэтому он никогда не слушает чужих советов, если уже что-то решил. Привычно задавив чувство легкой досады от того, что Марков напрочь забыл наш недавний уговор, я пошел ему навстречу. Хотя, скажу откровенно, всегда коробит это его манера все переворачивать с ног на уши. Стараясь говорить взвешенно, я медленно начал рассказывать. Ох и подставляешь ты меня, а стрелок-то все еще наверху. И вот тут марков впервые показал страх. Глаза его подернулись панической дымкой, он вдруг весь подобрался и быстро оглянулся в сторону моста. Пожалуй, это было уже лишнее, надо быстрее его успокоить. Пришлось взять его за локоть и тащить подальше от суетящихся ментов. Да труп там наверху, не капюшуй. Труп? Ну да, он стрельнул. Его тоже кто-то завалил. Лицо Маркова тут же разгладилось. Он выпрямился и, как бы стыдясь за вспышку слабости, снова превратился в невозмутимого и уверенного в себе хозяина жизни. а Тогда круто! Гриш, ты все еще хочешь, чтобы я этим занимался?» Марков, уже было собиравшись исхохмить, вдруг зло прищурился и сквозь зубы процедил. «Сышь!» Он вечно пытался брать меня на слабо. Только обычно сам попадался, ибо кроме рассудительности и деловой смекалки Гриня обладал непомерным болезненным самолюбием. А я всегда довольствовался тем, что перепадает, поэтому и сейчас уточнил, смиряя вспыхнувшее было негодование. Опасаюсь. Я не мент, не бандит и не следователь, но и часу не прошло, а трупов уже два. Ты не думаешь, что опасаться стоит? Марков резко засунул обе руки в карманы пискнувшего от возмущения малинового пиджака. Потом нашарил в одном из них золотой портсигар необычной формы и вынул оттуда настоящую сигару. Хитро щелкнула золотая же зажигалка, и банкир спрятался за клубами ароматного дыма. Потом он пыхнул еще раз и уже спокойным тоном ответил. «Макс, кроме тебя я никому не верю. Если надо будет, помогу информации». «От ментов по-любому отмажу, если станут цепляться. И горяше вашему скажу, он тебя насколько надо отпустит и без проблем потом назад примет, без работы не останешься. Денег? Да погоди ты, ершица!» Я уже совсем был открыл рот, чтобы возразить, но когда Марков придумал план, то лучше покориться, он не из тех, кто отступает. Поэтому пришлось оставить гонор при себе». Гриша продолжил, как видно, успокаиваясь с каждой фразой. Он снова знал, что делать, а это для такого, как Марков, всегда важнее всего остального. Денег, говорю, дам, ищи, узнавай, но только найди того, кто реально заказал. Стрелочники эти, народ дешевый, нанял одного, запряжет и еще десяток. Помоги, а? Вот всегда он так, прямой, нахрапистый, как бульдозер. Но это единственный мой друг с самого детства. Настоящий, каких не бывает много, и которого сегодня едва не стало совсем. Я снял перчатку и протянул руку. Ладно, делаем. Я ж вроде и в первый раз не отказывался. Мы крепко до хруста пожали руки и пошли к его второй машине. Насколько я знал, это был джип, который он покупал жене. Но поскольку та постоянно торчала во Франции, машина просто стояла в гараже. Марков злился, что тачка простаивает зря и иногда выезжал на ней по делам, хотя белый цвет считался некозырным. Следователь, уставший мужик лет сорока, пытался задавать Грине какие-то вопросы, но тот быстро его отшил, ибо действительно приехал едва ли не позже всех. Мы еще немного поговорили, и Марков вдруг хлопнул себя по лбу и спросил, «Макс, совсем с замутой этой память отшибла у меня» завтраш встреча выпускников. Я группу с Новосиба выписал. Шалман в центре, подводная лодка откупил. Но не сам целиком. Танька Шипицына тоже вложилась. Лёня Храмов тоже участие принял. Ты-то пойдёшь?» «Вопрос не праздный. Класс у нас был дружный, но подавляющее большинство разъехалось кто куда». «Но актив в лице той же Таньки Шипицыной» и бывшего комсорга класса Храмова вот уже в третий раз вытягивали моих одноклассников с разных концов света. И раз я теперь вроде как Перри Мейсон, то на встрече обязательно будет Лёха Толстых, наш человек в теневых структурах. Он-то обязательно что-нибудь посоветует и трепать не станет. Есть у меня опыт в подобного рода беседах. Пойду, обязательно. Во сколько начало? К семи я за тобой заеду. Вместе оно веселее, а... Ладно, договорились. Тогда сегодня вечером не приезжай. Я все обмозгую, а завтра и поговорим обстоятельно. Остаток дня прошел незаметно. Уже к вечеру мы загрузили под завязку нашу волшебную нерусскую полуторку, и я с чистой совестью отправился к автобусной остановке. Честно говоря, вымотался ужасно. Будь то шпала пришлось таскать из-под обрыва наверх на своем горбу. Сел на разваленную лавку и дождался автобуса, изгнав из головы все мысли, какие были. Есть поверье, согласно которому физический труд де способствует природу на ум светлых и дельных мыслей. Это неправда, люди врут. Голова звенела, как пустой котел, а втискиваться в забитый по самую крышу и карус мне помогли спинномозговые рефлексы. И как ни странно, стиснутый со всех сторон земляками, я стал думать продуктивнее. Видимо, кровь прилила к голове, а может быть, слишком насыщенный перегаром воздух салона послужил стимулом. Несмотря на духоту, жарко не было. Я только сейчас до конца начал осознавать, в какой блудняк встрял по доброте душевной. Заказное двойное убийство – это не портфель стырить. Однако все опасения быстро ушли на второй план, потому что все они для людей с будущим, с теми, у кого есть что терять. Родители, мама-врач и отец-инженер-гидостроитель уже года три, как в Египте. Дед умер полтора года назад, а больше у меня и нет никого. Да и не в этом дело. Просто опасается тот, кто смотрит дальше утра следующего дня. А что ждет такого, как я послезавтра? Через неделю, месяц или год? Верно, только пустота. Видимо, этот случай будет поводом для того, чтобы сойти с обочины и шагнуть на середину дороги. А что будет потом, это уже не имеет значения. Автобус тряхнуло, и жалеть себя стало не так удобно. Группа граждан, активно продвигавшихся к выходу, разворошила плотный пласт толпы, и мне пришлось снова приспосабливаться работать локтями. А вот и стеночка с краем окна. Прекрасно, с этой стороны никто не станет ворочаться и дышать в ухо гнилыми остатками обеда. Мысли снова перескочили на события сегодняшнего утра. Итак, что мы имеем? Утром кто-то забивает Маркову стрелку, тот не приезжает сам. Хотя почему не приезжает-то? Он сидит в ресторане, обсуждает дела, а на другую встречу отправляет своего водилу. Значит, те, с кем он говорил за столом, не при делах и некто просто следил за машиной. Тоже нет. Убивец сидел на точке с вечера, а при нем ни сотового, ни пейджера. Значит, заказчик имел данные только по месту и времени того незначительного дела, которое тот перепоручил водителю. Стрелку дали примерное описание цели и машины. Тот дождался и сработал заказ. А потом кто-то убрал его. Но труп выглядел странно. Пока я его уворочил, сложилось впечатление, что ему переломали все кости одновременно. И при этом он не изменил позы, дергался не сильно. Картина складывалась так, будто он умер мгновенно. Но при удушении это невозможно, тем более при таких переломах. Картинка складывалась в цвет, только если бы его сначала удавили, а потом сбросили с моста. Дальше же вообще получался бред. Тот, кто душил и сбрасывал с моста, снова поднял тело наверх, усадил в естественную позу и спокойно уплыл. Бред! Сивейшие кобылы! Икарус со скрипом развернулся на повороте, пыльные меха натужно заскрипели, людской бульон снова заколыхался в преддверии очередной остановки. Мы проехали полпути, скоро вонючая биомасса выдавит меня из своих объятий, уже совсем скоро. Что же я упускаю? Где допустил ошибку? Труп киллера — это ключ ко всей истории. Значит, нужно выяснить, кто он такой, найти лодку и его сообщника. Стоп, вот и зацепка. Лодочник, назовем напарника так для простоты, никого не зачищал, поскольку не мог пришибить стрелка тем способом, который мы имеем. Он просто отвез киллера на точку, а потом либо вернулся, либо так же, как я, обнаружил труп, обобрал его и отвалил. Допустим, что это так, хотя есть вариант проще и, как мне думается сейчас, очевиднее. На подошвах сапог стрелка и ступеньках лестницы есть былинки зеленой травы. А что, если напарника не было? Катит вполне, убивец косит под рыбака, складывает в лодку свои пожитки и прячет их на одном из островов, выше по течению. В этом году река обмелела, и вместо одного у нас теперь три куска суши посреди реки. Убивец заранее прячет автомат и прочие прибамбасы на острове, а сам приезжает туда в цивильном, как праздный отдыхающий, к примеру. И это объясняет, почему у него нет при себе ни денег, ни документов. Значит, на острове есть оборудованный тайник. Возможно, там есть нечто, указывающее на его личность. Было бы неплохо. Хотя искать напарника с лодкой еще проще. Они все зарегистрированы. Новоделов, которые нигде не числится, пока не так много. А уж если лодка с мотором, искать совсем просто. Раз стрелку никто не помогал, то ее прибило течением где-то вниз по течению. Там, где Солар делает поворот, куча заросших камышом зарослей. Лодка отвязалась и наверняка запуталась в зарослях в одной из таких заводей. Но кто же убил стрелка и как? Это нужно выяснять в морге. Трупорезы что-то наверняка смогут рассказать, если их правильно мотивировать. Автобус снова дернулся, перевалившись через двойной ухаб. Ой, я, кажется, заигрался в сыщиков и чуть не проехал свою остановку. Людей уже оставалось совсем немного, толкаться у дверей не пришлось. И вот старенький автобус снова протяжно взвыл тормозами, зашипела гидравлика, и я снова оказался на свободе. Шумел в темноте осенний лес, пахло горелой листвой, мокрой землей и печным дымом. Так горят березовые дрова. Обожаю этот запах. Застегнув куртку до середины груди, Чтобы ее зазря не трепал ветер, я пошел по извилистой тропинке, ведущей к дому. От калитки уже слышался радостный лай Джека. Домой приходить почти всегда очень приятно. Однако же фишка дачи вообще, и моей в частности, это печное отопление. Как городской житель со стажем, я долго отвыкал от незыблемой аксиомы отдельной квартиры, что осенью должно быть тепло. Причем вне зависимости от моего присутствия. Зашел и грейса. Тут уют приходится воссоздавать практически каждый вечер посредством внушительной поленницы на заднем дворе. Заготавливали ее мы с дедом еще прошлым летом. Он даже не напрягаясь орудовал колуном, лихо водил пилой, усмехаясь и поглядывая, как я потею. Как такой человек вообще мог умереть? Нет, до сих пор это событие кажется нелогичным, а более всего несправедливым. «Максим!» «Кто стучится в дверь моя?» В рассеянном свете одинокого фонаря я увидел Юлю. Девушка стояла за забором, кутаясь в серый пуховой платок. Свалив набранные полешки у крыльца веранды, я пошел к забору. «Привет, соседка! Что случилось?» Глаза девушки как-то неуверенно смотрели на меня из-под опущенных ресниц. На лице сохранялось озабоченное выражение, отчего она даже прикусила нижнюю губу. Так смотрят девушки, которым что-то от меня надо. Ой, наконец-то ты вернулся. Представляешь, сижу тут уже с обеда, а папина рабочие так и не приехали. Электричество перегорело, дом холодный, и вообще тут страшно. но ну, чего-то подобного я и ожидал. Видимо, ее родитель выкупил дачу у Читы Степанченко. Интеллигентные, тихие пенсионеры всегда страдали от мелких бытовых проблем поскольку не обладали элементарными навыками ведения дачного хозяйства. Проводка у них горела регулярно, дрова чаще всего пилил председатель. Иногда ваш покорный слуга тоже попадал на эту любезность. Но мне-то было не в тягость. Петр Ильич Степанченко был заядлым книголюбом и за работу платил по-царски. Он привозил на заказ книги своей библиотеки – Жульверн, Конандоль, Беляев – и прочие корефеи, фантастика- приключенческой литературы были моими спутниками на протяжении всего детства и немного откусили от юности. Потом был бокс, потом накрыла первая любовь и все такое. Книжки как-то отошли на второй план. Так что я был в курсе всех проблем, настигших мою новую соседку. «Свет тоже вырубился?» Девушка утвердительно покачала головой, тяжело вздохнув. При этом шаль на ее груди ворохнулась, И оттуда на меня глянули зеленые, почти как у хозяйки, глаза барсика. Кот нашел самое теплое место в доме. Кошки вообще умеют хорошо устроиться, это у них не отнимешь. Шанс углубить перспективное знакомство сиял и переливался всеми красками радуги. Железо, которое куют, пока оно горячее, призывно светилось. Стараясь, чтобы улыбка не выглядела идиотской, я сказал. Пробки, наверное, выбило. Если пустишь то свет будет практически наверняка. Дров тоже дам. На ночь и завтрашний день хватит, а там что-нибудь придумаем». Вы бы видели, как сразу преобразилось девичье лицо. Казалось бы, вот только что на голову обрушилось 33 несчастья. Жизнь повернулась лучшей своей стороной кому-то еще. И тут появляется некто с рыцарскими замашками и разгонять невзгоды одной своей глупой ухмылкой. «Конечно, впущу!» Только у меня и фонарик разрядился. Ничего, у меня свой есть. Пробки лежали именно там, куда я их положил в прошлом году. Петр Ильич на этот раз отблагодарил меня банкой вкуснейшего малинового варенья. Старый, но ладно построенный двухэтажный дом осветился весь. Пришлось все тут же выключить. Видимо, Юля зажгла все лампы сразу. Вот гнилые провода и не выдержали». По желанию хозяйки оставили свет только на первом этаже и тусклую лампочку на веранде. Не включай больше весь верхний свет. поди и холодильник тоже работает? Ну да, еще и магнитофон слушала. Спасибо тебе, Макс. Ничего, что я так фамильярно Ничего, друзьям и красивым девушкам можно. Ох и зря ж я сказанул, но слово не воробей. Но вместо кокетливой улыбки последовал удивленный вопрос. А я красивая? Нет. «Ну да». И, не сдерживаясь, рассмеялась. В глазах ее блестели лукавые искорки. «Ну вот я тебя и застала врасплох, а то такой серьезный, прямо как все эти папкины приятели». Так и знал, что с женщинами расслабляться нельзя. Правда сказал Карп Горбатый, из фильма «Место встречи» изменить нельзя о том, что бабу не обманешь, она сердцем видит. Киношный персонаж, только понимающий оскалился, А мне осталось только глупо улыбнуться в ответ. Извини, воспитание такое. Я открыл печную дверцу, тронул кучку золы, холодная. Видимо, давно не топили. Лишь бы дымоход не засорился. До да птицы не свили там гнездо. Профессорская чета съехала еще весной, так что времени прошло порядочно. Юля присела на корточки рядом, и, несмотря на холод, я ощутил легкий аромат неизвестных духов, смешанных с запахом молодого женского тела. Девушка заглянула внутрь печи, сморщила нос и чихнула. Серо-зеленые глаза подернулись пнепрошенной влагой, а в голосе зазвучала озабоченность. «Все плохо?» С трудом сохраняя невозмутимый вид, я отыскал за притолокой совок. Золы набралось довольно много, заполнив две трети гнутого оцинкованного ведра, которое Юрия, видимо, использовал для пищевых объедков. Я не сказал, что почти ту же работу проделывал для Нины Павловны, так же, как и муж, не друживший с нехитрым деревенским бытом. решив взять реванш за прикол, только неопределенно пожал плечами. Так сразу и не скажешь. случай это крайне запущенный. Видимо, когда я это говорил, что-то отразилось у меня на лице, потому что девушка только закатила глаза к потолку. «Макс, ты в карты не игрок. И розыгрыши тоже не твоё». «Давай, разводи огонь, а я чай согрею и чего-нибудь приготовлю». Где-то через час, когда в доме стало уже тепло, а остатки сытного ужина уютно устроились в моем желудке, мы с новой хозяйкой профессорской дачи сидели за круглым столом, покрытым высветшей клеенкой, и пили чай с засахарившимся прошлогодним вишневым вареньем. Чай был крепкий и горячий, а варенье слегка забродило. Все это располагало к светской беседе. Как выяснилось, отец девушки был хозяином крупной строительной фирмы. Он перебрался в Сларске с нижнего Новгорода, поскольку сам был из маркова, поселка недалеко от города. Долго служил в армии, мотался по свету, а вот смутное время вынудило сменить профессию. Про мать девушка ничего не рассказывала, а я не особо расспрашивал, чувствуя, что тема деликатная. Об отце Юле говорила уважительно, с любовью. Значит, никакого бунтарства, что уже хорошо. Как-то плавно разговор перешел на ее учебу в училище искусств. Она с увлечением рассказывала, как учиться современному танцу, говорила про какие-то мюзиклы. Сыпала терминами и именами, которых я не знал и ранее не слышал. «Мне хочется сыграть когда-нибудь на Бродвее», «Представляешь, я играю Марию Магдалину в опере «Иисус Христос. Суперстар». Она вдруг одним движением выскользнула из-за стола и, скинув шаль, принялась петь и кружиться в невероятно чувственном танце. Слов я не понимал, однако следить за гибким телом и развивающимися волосами было здорово. Потом она также неожиданно снова села и выжидательно посмотрела в мою сторону. И тут уж кривить душой не пришлось – Зрелище было не из рядовых. «Будь я в этом твоём мюзикле режиссёром, то никого, кроме тебя, на главную роль не взял никогда». Будущая звезда сцены снова забралась с ногами на стул и в притворном приступе наивности поинтересовалась. «Честно-честно?» «Знаете, когда на тебя смотрит огромное серо-зелёное глазище в обрамлении длинных густых ресниц, — Да при этом под шалью отлично прорисовывается линия бедра. Но тут можно либо поцеловать девушку, чуть припухлые губы, либо сказать глупость. Чтоб я сдох. Само собой, она рассмеялась легко и звонко. Видимо, несмотря на очевидную глупость, я ей немного понравился. Хотя с девушками в частности, и с женщинами вообще, никогда нельзя быть уверенным, наверняка. Не хочу, чтобы ты сдох, «Хочу, чтобы пришел посмотреть, как я буду представлять курсовую работу». «А меня пустят?» Она хотела снова рассмеяться, но вовремя удержавшись, лишь покровительственно улыбнулась. «Это будет ДК Муравьева в парке декабристов. У нас курсовая, это же не только бумажки. Это прежде всего танцевальная композиция». В центре Саларска есть парк, на территории которого сначала была усадьба ссыльного декабриста Муравьева – Потом в начале века там разбили кладбище. Но в 30-х город стал расширяться, и кладбище перенесли. По сей день там парк отдыха, и дом ссыльного декабриста передали училище искусств. Местечко, несмотря на название, довольно мрачное, хотя детям днем, а шпане и ханыгам ночью похоже на неупокойных духов плевать. Курсовая — это танец? Ну да. Мы придумали номер. Таня, моя подруга, ставила хореографию. но ну я исполняю главную партию. Еще будет четверь наших девчонок. Есть еще Иван, но он... Э, короче, танцы ему нравится больше, чем девушки. Голубой, что ли? Вопреки моему ожиданию, прямой вопрос Юли не смутил. Она высвободила из складок шали руку и только отмахнулась. Рука была тонкая, а пальцы длинные и изящные. Такими удобно играть на пианино. Ну, или в карты. Не бойся, я тебя защищу. Или защитю. Короче, в обиду не дам. Говоря это, уткнулась лицом в поджатые ноги так, что из-за округлых коленок были видны только смеющиеся глаза. Черт, шутить и сохранять нейтральное выражение лица становится все труднее. Ты не представляешь, как мне полегчало? Я обязательно приду. Когда планируется концерт? Надеюсь, что хоть голос не особо выдает. Все же с того пакостного дня, как мы с Кристиной расстались, прошло уже месяца полтора. Но моя новая соседка вроде бы ничего не заметила. Все так же пряча в уголках рта лукавую полуулыбку, она сказала. «Послезавтра в восемь вечера. Билетов там нет, но пускают только своих. Приходи пораньше, я тебя встречу и проведу. Договорились, буду в пол восьмого». Дом потихоньку стал наполняться живым теплом, от чего как-то по-особому стали поскрипывать половицы. Даже свет лампочки, обернутый в самодельный абажур, из выцветшей зеленой бумаги, струился уютными пластанами по стенам, по столу, играя бликами в чреве самовара. В какой-то момент я неудачно поднял глаза от опустевшей чашки, пересекшись взглядами с хозяйкой дома. Меня окатило горячей волной, даже кончики ушей стали гореть огнем. Так бывает всякий раз, когда возникает крайняя степень смущения. При этом лицо, наоборот, бледнеет, от чего посторонним всякий расскажется, что я сержусь. Само собой, это не так, но вот поди ты, объясни остальным. у у От неловкости спас, у со стороны протяжный одновременно глухой звук автомобильного гудка. Юля сразу же вскочила и побежала на крыльцо, мимоходом поясняя. «О, это папка приехал. Пойдем, я вас познакомлю». «Все-таки ты меня спас от холода и темноты». Честно говоря, я-то рассчитывал на другое продолжение так неожиданно начавшегося вечера. Но, с другой стороны, неудачные и весьма болезненные отношения, разорванные к тому же не по моей инициативе, побуждали не торопить события. Во двор уже въезжал длинный темно-синий седан, Какая-то Тойота, но при таком скудном освещении фиг чего разглядишь. Из недр импортной машины выбрался высокий, напоминающий матерого медведя мужчина в светлом костюме. Внешне они с дочерью абсолютно не похожи. Фигура массивная, черты лица крупные, а коротко короткострижные волосы были абсолютно белыми. На вид ему можно было дать лет 45-50, не больше. Юля подбежала к отцу и, стремительно обняв, чмокнула в щеку. — Пап! «Это Максим, наш сосед. Он мне свет починил и дров дал. А твои работники просто обалдуи.» Юлин родитель скупо, но очень нежно погладил дочь по голове, но взгляд его черных глаз из-под густых черных же бровей уперся прямо в меня. Голос у папаши был раскатистый, с хрипотцой. «Не виноваты они. Машина сломалась. До сих пор чинится Но здравствуй, сосед. Я Матвеев». «Инокентий Олегович». Протянутая рука была шершавой и крепкой. Да и рукопожатие вышло сильным, но без хамского нахрапистого я сильный и большой. Оценив, что я тоже не чужд физического труда, мужик чуть заметно удовлетворенно кивнул. Доброго вечера! Максим и лучше без отчества. Матвеев без суеты полез в карман и вынул оттуда толстую пачку денег, сложная пополам и перетянутую медицинской черной резинкой. «Всякий труд должен быть оплачен. Что я должен за дрова и ремонт?» «Думаете, я особо возмутился или обиделся?» «Нет, отнюдь. Юлин родитель был из той породы людей, которые просто не выносят кому-то быть обязанным. Они привыкли, что им все кругом должны. Это нормально. Только такие смогли подняться на поверхность после того, как большой советский корабль пошел ко дну. «Пап, ты чего?» А вот для дочери, очевидно, еще не все потеряно. На лице девушки читалось смущение и стыд. и было совестно за вполне современное поведение отца. Может быть, все действительно получится? Там посмотрим. Спасибо, Иннокентий Олегович, ничего не нужно. Пробки запасные на щитке лежали. Дров не так много ушло. Помог по-соседски только и всего. Ладно, время позднее, мне еще на работу завтра. Всего хорошего. Пожав руку немного торопевшему родителю, я ободряюще улыбнулся Юле и попрощался с ней. «Ну пока, соседка, за счет курсовой все в силе». «Помните песенку «От улыбки станет всем светлей»?» Так вот девушка, на лице которой только шатчая не боролась со стыдом, вдруг улыбнулась. «Не знаю, может быть, я преувеличиваю?» Но на мгновение действительно стало как-то тепло и светло на душе. «Все, как договорились». «Приходи, я буду ждать у главного входа». Не особо помню, как я добрался до кровати. Ни есть, ни пить не хотелось. Помню, как запирал ворота, проверял ставни на первом этаже и почти ползком влез на второй этаж. Тут особо далеко ходить не пришлось, ибо кровать занимала две трети спальни. Ее дед смастерил сам, еще во времена, когда бабушка была жива. Высокая, с резной спинкой и необъятной ширины. ложе, а не кровать советского человека, ветерана войск НКВД. Уже проваливаясь в сон, я вспоминал, как дед ехидно заметил на мой детский вопрос о ширине кровати, что я в свое время сам все пойму. Прав, старик, как есть прав.